Глава шестнадцатая «Расскажешь, что сообщил шаман?» Поинтересовался муж, когда мы расположились в гостинице. Наш самолет домой был сегодня ночью. «Нет, вот сбудется, и тогда да». «Ну и ладно. Это для тебя мама вручила. Сама побоялась тебе отдать. Просит прощения». Михаил вынул из кармана тканевый мешочек и передал мне. Я с интересом заглянула в него. Там была золотая цепочка с крестом, большой массивный перстень и пара серег. Это она свое отдала, вытряхнула на ладонь, замечая еще и заводские ярлыки времен СССР. Отец по молодости много пушнины сдавал, обменивал на благо, деньгами не платили. Она их и не носила. Кольцо можно уменьшить. Серьги вроде ничего. Цепочка мне нравится. Я сняла свою серебряную и надела эту. Тяжелая. И сережки красивые, колечками. Я такой болван! Растерянно смотрел на меня муж. Почему? Замерла. Что-то сделала не так? Мы с тобой уже больше года, а я подарил тебе только кольцо в день свадьбы. Глупости! Я ничего и не просила». «Вот именно. Отец каждый раз привозил матери и бабушке презенты, а за сына подарил часы золотые». «А ты мне себя и дом. Не говори ерунды. Да, гостинцы мамы твоей мне очень понравились, но это не значит, что тебе надо бегом бежать скупать ювелирный магазин. У нас еще вся жизнь впереди. И мой день рождения» намекнула я. «О, я опять забыл, да?» Муж еще больше скис. «Он завтра. Еще не опоздал, это точно!» рассмеялась я. «Но ты не забываешь. Я более ответственна». Ночью мы улетали в Москву, чтобы прибыть к 9 утра. Наш поезд был после обеда, от гостиницы я отказалась. Багаж мы сдали. — Я хочу позвонить, — посмотрела на мужа. — Матери. — Хорошо. Михаил забрал сына из моих рук. — Привет. После быстрых гудков в пару секунд мне в ответ прозвучало. — Здравствуй, Вера. Я так рада, что ты позвонила. С днем рождения. Можно с тобой увидеться? Незнакомый голос быстро говорил, торопясь, опасаясь, что я не выслушаю. — Я в Москве проездом. Мы тоже в гости приехали к маме мужа. Я подъеду. Прошу. Сейчас я на вокзале, в зоне отдыха. Я приеду. Она отключилась, а я растерянно посмотрела на мужа. Все правильно. Он поцеловал меня. Я отойду, принесу нам покушать. Сейчас и с собой в поезд. Хорошо, иди. Я удобнее расположила спящего сына и сама вытянула ноги. Откнувшись в книгу, я выпала из реальности, когда раздался голос мамы. «Верочка!» «Привет!» Отложив чтение, встала. Она, шагнув ко мне, обняла. Рядом стоял малыш лет пяти, и, судя по объемному животу, она ждала еще одного. Возле нее мялся высокий мужчина, в его руках были две объемные сумки, чемодан и пара пакетов. «Присаживайтесь!» Показала я на пустые соседние сиденья. «Да мы ненадолго. У нас тоже поезд через час. Я очень хотела тебя увидеть». Она скосила глаза на Ярослава. «Я теперь бабушка?» «Да, а у меня есть брат и будет сестренка. Это девочка. Муж меня уговаривал позвонить сегодня самой. Мне так стыдно за прошлые годы. Тут в сумках вам подарки» и я прошу тебя дать возможность встретиться на Новый год». Она внезапно расплакалась, пугая меня. «Не нужно». «Там в подарках письма», — указала она, а ее муж подхватил чемоданы, ее и сына, уводя от нас. «И адрес наш». Я осталась стоять, растерянная, не понимающая, что делать. Выручил вернувшийся Михаил. «Я не успел, да?» «Все в порядке?» Он положил руку на плечо. «Видимо, да. Это добавляется к нашим коробкам и баулам. Хоть раз бы с полупустыми сумками». Взглянула я на огромное количество багажа. «Ерунда, наймем носильщика. Поезд стоит достаточно времени, а там нас встретят». Муж обнял меня. «Что сказала?» Попросила прощения, расплакалась и ушла. У них тоже поезд сегодня. Откуда старик все знал? Шаман мудрый и видит то, что нам недоступно. Он не ошибается. Давай покушаем, я принес вкусняшки. Усадил меня обратно на сиденье. Пододвинул новые сумки к нашим поближе и подал мне пакет из кафе. Мама хочет, чтобы мы увиделись на Новый год. Я достала контейнер с супом и принюхалась – «Вроде пахнет вкусно». «А адрес?» «Почему нет? Не на самый Новый год, а вот 2 января или 3-го без проблем». «Адрес в пакете, там письма». «Ого!» Михаил достал файл, а там лежали три пачки. Он вытащил верхнюю и взял первый конверт. «Это письма тебе, не отправленные. Здесь нет адресата, только отправитель». «Странно как-то. Так где они живут?» «Рядом. На машине три часа от нас. Это же замечательно, не правда ли?» «Думаю, да. И это на машине? Это не поездом сутки или самолетом пять?» Я быстро доела принесенное мужем. Сунула ему проснувшегося сына и взяла упаковку писем, начиная читать. Мама писала о том, как у нее дела, Вспоминала мое и свое детство, жалела о многом и в конце просила снова и снова прощения. «Это как-то грустно», — уложила пачку обратно. «Но теперь будет по-другому, не так ли?» — улыбнулся мне муж. «Тут подарки, начиная с 18 лет. Плюс 8 марта — Новый год, день рождения. Она тебя любила по-своему» только не могла этого сказать. Боялась. Ты ведь не держишь на нее зла? Нет, давно простила. Сев на поезд, погрузив коробки, я наконец-то смогла подвести итог поездки. Я обрела две семьи, простила маму. У меня есть брат и скоро будет сестра. Посмотрев на мужа, улыбнулась. Он накрывал на стол Купе нами было выкуплено полностью, дверь закрыта. Сын сопел на нижней полке, а мы сидели друг напротив друга. Он достал коробку с пирожными, бутылку с шампанским, кучу закусок и даже салатов. Муж разлил вино по пластиковым стаканчикам и достал из кармана бархатную коробочку. И из пакета сверток и положил его ближе ко мне. Это мои подарки на день рождения и за сына. Обещаю исправиться. Он поднял стаканчик, я тоже. Мы чокнулись, я сделала небольшой глоток. Поставив на стол, потянулась к свертку. Я очень надеялась, что это новый телефон. Мой уже был на последнем издыхании. Я сто раз его уже уронила, экран был покрыт трещинами. Ожидания оправдались. «Ой, спасибо!» – посмотрела на мужа, собираясь плакать. «Ну вот, надеялся порадовать», – расстроился он. «Следующий даже страшно ждать открытия». «Нет, нет, я не плачу». Взяла вторую коробочку, там были смарт-часы. «Это потрясающий подарок! Я теперь ронять хоть не буду телефон, торопясь ответить на звонок». «Я...» Так тебя люблю».